389. Запиши как свидетельство будущего. Будет мир на Земле, и будет свет, и в человеках благоволение. К тебе обращается Слово Мое. Ты нам помощник, свет наш передавать миру. Ты фокус, на который устремляются наши лучи для передачи их в мир Осознание повышает в тысячи раз светопередачу. Она идет непрерывно, если сознание позволяет. Приемников сравнительно много, но сознательно считаем по пальцам. Их мощь велика. Она служит постоянному и сильному пространственному насыщению. Термины носители света, маяки света, аккумулирование энергии света, космический отец. Все они, сейчас появившиеся на общее пользование, являются доказательством насыщения пространства понятиями грядущего дня. Также же дойдет и другое. Посредниками служат мысли и избранные фокусы сознания, которые являются ее трансформаторами. Фокус должен быть напряжен, потому и нагнетение внешних условий. Без нагнетения, то есть давления пара, не станет работать даже паровая машина. Звучит только натянутая струна, действует только натянутая тетива, также и фокус. Нам очень нужны приемники света, но и их мало, и потому нагнетение их велико. Эта ступень служения света очень трудна. Это есть великое служение пространственное.